В конце коридора находилась дверь с табличкой, на которой я прочла надпись «Выход». Дэвид распахнул ее и шагнул внутрь. Я за ним, и на меня тут же навалилось ощущение давления, движения, холода, полной дезориентации. Я оказалась в чьем-то доме. Дом, что надо, это правда, много дерева, высоченные потолки. Чем-то смахивает на каюту, но все же несет отпечаток городского жилища. Большущий камин, сложенный из неотесанного камня, в комплекте с искусно сработанными щепцами и кочергами. Рядом поленится только что наколотых дров. Гостиная, она, похоже, занесло именно туда, была просторна, удобна, обставлена в мужском вкусе. На стенах астрономические карты, звезды, планеты. Я перевела дух и для верности ухватилась за спинку одного из диванов. Пахло здесь странной смесью оружейного масла и лосьона для бритья. Этот ярко выраженный мужской запах подействовал на меня успокаивающе. Потом оттуда, где должно быть находилась кухня, по коридору налево, донеслось громыхание посуды, и из-за угла появился мужчина с тремя бутылками пива «Айриш Ред». «Привет!» — сказал он и бросил одну Дэвиду, который поймал ее на лету. «Присядь куда-нибудь. Нам ведь придется торчать тут некоторое время». Я уставилась на него. Просто никак не могла удержаться. После всего того, что мне навешали на уши, я ожидала увидеть здесь трехголового сатану изрыгающего пламя и обгадывающего походя человеческие ребра. А тут на тебе, обычный мужчина, Рослый, худощавый, двигавшийся с прирожденной грацией, наводивший на мысль о звере, которому приходится бегать, чтобы выжить. Выглядел он лет на сорок пять, может, ближе к 50. Волосы короткие, песочного цвета, основательно тронутые сединой. Лицо угловатое, красивым не назовешь, но вот интересным – это точно. Оно дышало силой, энергией и абсолютной уверенностью в себе – Одет он был в черную футболку, брюки карго, цвета хаки и классные башмаки, не иначе, как док Мартенс. Он вальяжно развалился на кушетке и небрежно протянул бутылку и мне. Я подалась вперед, чтобы взять ее, и в тот же миг он впился в меня взглядом. Я застыла, просто оцепенела, мыслей не было никаких, ощущений тоже пока запотевшая холодная бутылка не скользнула в мою ладонь, после чего я опустила взгляд и, моргая, сосредоточилась на ней. Сказать, какого цвета у этого парня глаза, я бы не взялась, но они просто ошеломляли. Темные, глубокие, излучавшие угрозу. Дэвид пристроился на краешке коричневого с потертыми валиками дивана, медленно перекатывая бутылку пива между ладонями туда-сюда. Смотрел он на меня, и в его глазах я уловила тревогу. Не исключено, что это был страх. «Привет, Джонатан», — сказал он. «Привет, Дэвид. Рад, что мы по-прежнему на «ты», без церемоний». Отозвался Джонатан с едва заметным в кивком. Его взгляд скользнул по мне и метнулся назад так быстро, что и взглядом это вряд ли можно было назвать. «Ты, садись на диван!» Я уселась, чувствую себя, во-первых, набитой дурой, а во-вторых, совершенно лишней на данной встрече. Между этими двумя существовало некое мощное поле, заполнявшее пространство вокруг них такой энергией, что мою кожу ощутимо пощипывали электрические разряды. Что это? Любовь? Ненависть? Горечь? Возможно, все это вместе взятое, «Одно ясно. Их отношения не сводились к случайному знакомству. Они имели привкус чего-то древнего, изначального и глубокого, как океан». Джонатан отпил пиво. «Ничего, милашка. Промолвил он, небрежно кивнув в мою сторону. Ты всегда западал на темноволосых». Дэвид поднял брови. «Ты что, хочешь поставить меня перед ней в неловкое положение?» «Да не парься ты, это у меня вроде шутка такая». Вспыхнуло пламя, сопровождаясь грохотом, как от ружейного выстрела. Ни тот, ни другой не моргнул. В гляделки играли. Первым заговорил Дэвид. «Ладно, ты хотел меня видеть, я пришел. Исключительно из вежливости. Выкладывай, отчего это тебя так припекло, что ты послал за мной Рейчел, как личную овчарку». «Ну, ты же пропал совсем, не звонишь, не пишешь. Вот и из-за обиделся. Это вообще что-то новенькое». Джонатан махнул рукой, словно отгоняя случайную мысль, потянул из бутылки, сглотнул и продолжил. «И прекрасно ты знаешь, что припекло. Я никогда не видел, чтобы ты совершал такую немыслимую, невероятную дурь. Вот тебе и весь сказ». «Господи». Все вокруг выглядело настолько настоящим. Умом я понимала, что это наверняка декорация, созданная энергией Джонатана, но воспринималась она так, что реальнее некуда. Потрескивающий, мерцающий огонь в камине, запах древесного дыма и лосьона в воздухе, шершавая текстура плотной диванной обивки под моими пальцами. Даже стекла на окнах были расписаны снаружи морозом, пробиравшимся внутрь, несмотря на жар камина. Здесь стояла зима, глубокая зима. И мне подумалось, не является ли это своего рода индикатором его настроения. «А ты что, ведешь счет моим глупостям?» Непринужденно отозвался Дэвид. «Должно быть от скуки. затосковал тут берюком. Но, с другой стороны, ты ведь сам решил стать отшельником. Разве нет?» В глазах Джонатана вспыхнуло пламя, и тут же в ответ зажглись глаза Дэвида. Это был разговор без слов, насыщенный энергией. И я вдруг поняла, что бы там ни было между ними, это не ненависть. скорее это походило на неуклюжую, непрекаянную, но любовь. Джонатан выждал в молчании, дав энергии эмоциональной вспышки рассеяться, отставил в сторону пива, и подался вперед, сцепив руки. Не пытайся сменить тему. Твоя выходка — это уже не просто эгоизм, это сумасшествие. Ты подвергаешь опасности всех нас. Глаза Джонатана снова изменили цвет, и я торопливо уставилась себе под ноги. Мне не требовалось особых наставлений, и так было ясно, что с этим взглядом лучше не встречаться. Голос звучал тихо, но отдавал металлом. «Я на самом деле должен растолковывать тебе, насколько это серьезно!» «Не стоит!» — ответил Дэвид. «Пусть лучше все идет своим чередом!» «А ты не хочешь объяснить, зачем такое откаблучил?» Голос Дэвида зазвучал тепло, доверительно, чуть ли не сочувственно. «Джонатан, ну на кой черт нужно, чтобы я объяснял тебе, что да как? Ты без меня знаешь, что я собираюсь сказать!» Ты это всегда знаешь. Ну, не скажи. У тебя вечно полно сюрпризов. Бывает, что и приятных. Может, это как раз один из таких. Вот-вот. Тебе лучше надеяться, чтобы так оно и оказалось. И снова последовало тяжелое, напряженное молчание. Я слушала, как потрескивают дрова в камине, уставившись на гладкую, мягкую кожу моей юбки. Глаз не поднимать, рта не раскрывать. «Уж на это меня хватит». Наконец Джонатан вздохнул и пошевелился. «Будешь пиво пить или как?» «Не буду. Знаешь ведь, я все это на дух не переношу». Дэвид протянул нетронутую бутылку. Джонатан подался ему навстречу и принял ее. «А как насчет тебя, Белоснежка? Ты-то хоть пьешь?» Он обращался ко мне. Ожидая, во что это выльется, я вообще забыла, что держу в руки холодную запотевшую бутылку, а сейчас молча отпила маленький глоток и подняла глаза. И зря. Он смотрел на меня в упор, и я почувствовала, как его взгляд затягивает меня, словно Джонатан обладал собственной мрачной гравитацией. Несколько секунд, и я уже поняла, каков он. Старый, мудрый неограниченно могущественный, веселый, саркастичный, безжалостный, сентиментальный, одинокий. Передо мной развернулась бесконечная, уходящая в туманную даль история его жизни. Но если дверь открыта, сквозь нее видно в обе стороны. Я узнала его, а он, в свою очередь, узнал меня. Во мне не осталось ничего, решительно ничего, избежавшего его прикосновения, хотя это, как и следовало ожидать, не ощущалось насильственным вторжением. Интерес, сострадание, своего рода странная доброжелательность, вот что я чувствовала в то время, как он познавал меня, изучал, обитал во мне. «Джонатан, прекрати, черт тебя возьми!» закричал Дэвид, но голос его донесся откуда-то издалека, с такого расстояния, что и не ответить. Как же это возможно оказаться вот таким образом, поглощенной, но сохранить целостность? Чувство было такое, будто меня, как клубок ниток, разматывают, делая все тоньше, тоньше. Боли я не испытывала, только всепоглощающее чувство становления. Что-то рассекло эту связь, точно лезвие ножа, и я почувствовала, как бутылка выскользнула из моих пальцев, и медленно, словно застыло время, стало падать на пол. Как оказалось, падала и я. Но Дэвид меня подхватил. Я слышала, как грохнулась бутылка. Каждый нерв моего тела пронзило огнем, словно снизу, из земли и сверху, из облаков, в меня били молнии, захватывали в свой поток, сжигали, обращая в ничто. Бутылка не должна была разбиться, а вот, пожалуйста... Разбилась, разлетелась на множество сверкающих осколков. Я чувствовала, что так же разбилась и сама. «Уж тебе бы следовало знать, Дэвид», — послышался голос Джонатана, который продолжал сидеть, развалившись на кушетке, и поглядывал на нас обоих. «Они слишком хрупкие. Ты работаешь с негодным материалом. Поговорим о твоих упущениях». «Оставь ее в покое!» — крикнул Дэвид. Он поднял меня на руки, и я, ощущая его крепкое тело, почувствовала, как ко мне тянется несказанной красоты белое пламя, готовое окутать меня со всех сторон. «Джонатан, прошу тебя, остановись!» «Нет, ты останови меня!» Вместо сидевшего на диване мужчины Джонатан предстал в виде мощного эфирного вихря, призрачного ветра, нет, бури!» «Ну давай, Дэвид, останови меня. Это же просто. Ты тысячу раз это проделывал. Тоже мне проблема». Я же продолжала распутываться, распадаться на части, вливаться в нечто громадное и неведомое, глубокое, словно космос, свежее, как чистый, холодный горный воздух. Чувствовала, что на эфирном уровне Дэвид старался защитить меня, но это было все равно, что пытаться удерживать ладонями уносимый ветром песок. «Останови меня!» — голос Джонатана прозвучал и в тонком мире, и в физическом, и в ином, до такой степени непонятном, что у меня не было для него названия. «Ну же, Дэвид, давай, сделай это!» «Я не могу!» — в бессильной ярости прорычал сквозь стиснутые зубы Дэвид, «Джонатан, умоляю тебя, прекрати!» Джонатан отпустил меня.